Глава двенадцатая Они закрылись в секретариате, пока эксперт из передвижной лаборатории работал с бутылочкой. Махлув Леви из-за спины смотрел на работу эксперта, который, наконец, сказал «Никаких отпечатков. Только песок, сажа и вот э, его». И он указал на Моши, который стоял, оттирая пальцы о штаны. «Я хочу знать, что будет дальше», — потребовал Джоджо. -Джо. «Что мы будем делать?» Михаил Ахайон закурил сигарету, затянулся и сказал: "Будем искать. Как долго мы должны молчать, не говоря ничего даже своим жёнам, так не может долго продолжаться. Понимаю вас", согласился Михаил, почувствовав в его голосе неприятный холодок. "Но у нас нет другого выбора. Это необходимо для расследования. И вы не можете сказать, как долго это может про Я не могу сказать вам то, чего и сам не знаю, сказал Михаил. Вы же не дети. Конечно, в кибуце произошло нечто страшное, но я не представляю себе, что такие ответственные люди, как вы, не смогли бы со всем этим справиться. Он удивился появившейся в нём врождённости к этим людям, хотел расположить их к себе, но не мог. Вам придётся пока жить с этим, сказал он уже с большим участием. Глядя на муки, которые выражало лицо Моши. Я сожалею, но по-другому пока не может быть. Но как вы найдёте убийцу? Ведь существует же опасность, вырвалось у Джоджо. -Джо. И почему вы забрали Янкеле? Куда вы его дели? Мы никуда его не дели, просто он уже несколько дней не принимал лекарство, а в свете сложившейся ситуации это может представлять опасность. А что вы ищете в его комнате сейчас? спросил Джоджо. -Джо. Вам повезло, что Фанни нет, но когда она обо всём узнает, то вам не поздоровится. Она особенно любит выступать из-за Янкиля. Махлуф Леви смущённо переминался с ноги на ногу. Да, мы уже всё закончили, сказал он Джоджо. -Джо. Эксперт говорит, что здесь никакого паратиона не было. Правда, он мог и выкинуть остатки или спрятать их в другом месте. Так «Да как вы такое можете подумать? Янкели не способен на такое, да и зачем ему это делать? Вы его не знаете, вы не можете к нему так относиться. Да, у него проблемы, но на убийство он не способен. А кто способен? Словно выстрелил в него Михаил. На что способен, Джорджу повернулся к нему? На убийство, снова спросил Михаил. Махлуф Леви сел, покрутил перстень на пальце и сказал: Без вашей помощи нам и работать будет труднее, и решение мы будем искать дольше, а пока мы подозреваем только Янкеля. Что вы имеете в виду? хриплым голосом спросил Моша. Кроме Янкеля у нас нет ни одного подозреваемого. Нам даже неизвестен ни один серьёзный мотив, грустно заключил Ливий. Михаил вспомнил о заседании спецгруппы, которое состоялось сегодня утром. И на которой Нахари, сидевший с ним рядом с безрадостной улыбкой, заявил: Ваш доклад указывает не только на то, что вам неизвестен ни один серьёзный мотив, если не считать Товы с её мужем и этого Янкеля влюблённого в Аснат, но и на то, что у каждого из них есть надёжное алиби. Вы даже не знаете, кого не было в столовой, когда случилось убийство. Вы даже не проверили людей на детекторе лжи. Я не могу организовать такую проверку, пока мы вынуждены соблюдать тот режим секретности, на котором ты сам настаиваешь. Больше всего нам смогла бы помочь Авегаль. Я даже не знаю, какие вопросы нужно задавать во время проверки на полиграфе. Ну, о чём бы я мог их спросить? Вдруг Сарит произнесла Вопросов можно задать много, и мы их должны задавать тем, кто уже в поле нашего зрения. Хорошо, мы начнем их спрашивать, зло бросил Михаэль. Но дело в том, что у меня еще не сложилась общая картина преступления. Я не понимаю чего-то главного. В каждом кибуце возникают любовные треугольники, которые могут закончиться убийством. Но здесь что-то совершенно другое. «С какого это времени ты стал специалистом по кибуцам?» — с ухмылкой спросил Нахаре. «Насколько мне известно, ты никогда не жил в кибуце?» «Во-первых, мне кое-что уже удалось узнать, а во-вторых, я книги читаю», — возразил Михаэль. «Ну да, книги», — произнес Нахаре. «Конечно, книги — это очень важно, но это не настоящая жизнь». «Я так не думаю», — сказал Михаэль. «И книги много дают, и в кибуцах я бывал...» и не в Лапландии вырос. Ему надоели попытки Нахария навязать свою помощь. Было ясно, он начнёт говорить о том, что все проблемы возникают от невежества и незнания ценностей жизни в кибуце, и о том, что в кибуцах ничего не изменилось, а то, что у них сейчас есть фабрики, которых раньше не было, абсолютно ничего не значит. И Михаил продолжил Есть люди, которые считают, что открытие производства это что-то принципиально новое. А открытие дома для престарелых, куда можно за большие деньги помещать и тех стариков, которые живут в городах, тем самым решая социальные проблемы старшего поколения это вообще что-то из ряда вон выходящее. Мне кажется, что я стал понимать сложности современной жизни кибуца, сказал Михаил без ложной скромности. Но наша проблема в другом. Мы не знаем, что происходит в кибуце в результате таких новшеств. И не потому, что нам об этом никто не сказал, а потому что сами кибуцники не понимают, что у них происходит. "О чём это ты?" подал голос Нахари. "Есть что-то, чего они не понимают, потому что изнутри кибуца этого не увидишь", пояснил Михаил. "Мне кажется, что дворка старшие дети оснат" Моша и Джоджо, -Джо, а также медсестра знают, что произошло, но сами не догадываются, что знают. Извини, холодно сказал Нахари, по-моему, ты как бы это поточнее сказать, выражаешься слишком загадочно. Да это всё равно что проводить расследование внутри семьи. Мне кажется, что люди оказались в ловушке, сказал Михаил. Из-за стереотипов и почти семейных отношений. Кибуц та же семья, только в ней 300 человек. Я это понял из того, что прочитал, а не из того, что удалось услышать от людей близко знакомых с жизнью в кибуце. Нахаре долго хранил молчание, а затем без иронии произнёс: "Судя по тому, что ты сказал, мы должны отнестись к этому делу как к семейному убийству". Примерно так согласился Михаил, который успел уже успокоиться. Вся беда в том, что пока у меня нет подозреваемых и нет версий. А что с этим сумасшедшим парнем, спросила Сарит. С Янкеля его серьёзно подозревать нельзя. Да, он бродил около её дома по ночам, но он её не убивал, он её слишком любил. Почему? вновь спросила Сарит. Это сложно объяснить, туманно заметил Михаил. И это связано с особенностями его болезни. У него была навязчивая идея, ему казалось, что он должен беречь её целомудрие. Но у Янкеля не было ни малейшего представления о паратионе и никаких контактов со Срулки. Кроме того, он не мог совершить это убийство, потому что в это время он находился на фабрике вместе с Дэивом, парнем из Канады, с которым мне надо будет ещё поговорить. Но его мать произнесла Бегаэль. Да, согласился с ней Михаил. Его мать это совершенно другое дело. После этого обсуждались конкретные вопросы, касающиеся о Вигаэль, которая уже побывала во всех высоких кабинетах, вызвав нескрываемую зависть Сарит. Затем было решено закончить совещание, как это часто бывает, когда каждый чувствует, что разговор зашел в тупик. Лишь Нахаре решил подвести своего рода итоги и сказал, «Соберитесь, это дело такое же, как и другие дела, мы должны найти мотив». Переговорить ещё раз с Мирозовым. Кстати, как он повёл себя при проверке на полиграфе? Мы ещё не проводили проверку из-за его сердечного приступа. Приступ был серьёзный, и придётся ждать ещё недели 4, сказал Михаил. После его слов все стали расходиться. Шум за дверями секретариата заставил полицейских говорить тише. Кто-то стал дёргать ручку дверной защёлки вверх и вниз, затем раздался крик. Открывайте. Я же вам говорил, победно прошептал Джоджо. -Джо. Вот и Фаня. Михаил дал знак, и эксперт положил бутылочку в пакет и заклеил его. Махлуф Леви сказал, что работа закончена. Михаил посторонился, чтобы выпустить их из комнаты, которая была явно мала для всех. В кассе и бухгалтерии разрывались телефоны. Фаня влетела в открытую дверь, оттолкнув Махлуфа Леви и эксперта в сторону. Проигнорировав Михаэля, она прямиком направилась к Моше и стала кричать, заглушая всех остальных. «Что ты с ним сделал? Что ты с ним сделал, ублюдок?» «Фаня», — сказал Моше, — «успокойся, Фаня». «Ты что-то кому-то сказал, и его увезли на скорой», — завопила Фаня. «А мне, его матери, никто не говорит ни слова». «Это только для анализов», — сказал Джоджо. «С ним никто ничего делать не собирается». «А где медсестра? Я никак не могу ее найти». Она уволилась, у нас нет медсестры, сказал Моша. Сейчас же отправьте меня к моему ребёнку, сию же минуту, кричала Фаня, наступая на Мошу, хватая его за руку и таща за собой. Мы сейчас поедем туда, где мой мальчик. Моша посмотрел на Михаила, молчаливо умоляя его о помощи. Он в больнице Ашкелона, успокаивающе сказал Михаил, завтра его отправят домой, а сегодня будут делать анализы. Это ещё кто? спросила Фаня. и не дожидаясь ответа, продолжила: "Визите меня туда". Она отпустила руку Моши, повернулась к Михаилу и смерила его сердитым взглядом. "Немедленно визите меня туда, ашкелон. И с чего надумали? В этом нет никакого смысла, завтра он будет дома", убеждал Моша. "Для меня нет никаких завтра", проговорила Фаня. "Это может ты такой умный, что знаешь, что будет завтра. А у меня нет завтра. Если не отвезёте меня сейчас, то я пешком пойду, пешком". На последних словах она перешла на виск. Поднявшись на цыпочки, Фаня своими распухшими руками ухватила Михаэля за воротник и стала трясти его, выкрикивая бессвязные звуки. Михаэль с трудом оторвал ее руки от воротника, который стал уже потрескивать. Заметив у нее на руке вытатуированный номер, он попросил Моше «Какие проблемы? Отвезите ее в Шкелон, а завтра вернете назад». Её сын находится в психиатрической палате. Я с ней переговорю завтра, когда она вернётся. Фаня тут же успокоилась, тело её обмякло, но руки продолжали дрожать, она села в кресло и поджала губы. Ладно уж, сказал Моша дрожащим голосом. Я тебя отвезу. Ты одна поедешь или с Гутой? Фаня не отвечала, она встала и направилась к выходу. Моша последовал за ней. Кто такая Гута? спросил Михаил. Её сестра быстро ответил Джорджо. У них очень близкие отношения. Они вместе приехали сюда после войны Гута старше. Она тоже такая? Нет, сказал Джорджо, не переспрашивая, что Михаил имел в виду. Гута нормальная. Она руководит молочным комплексом. Её коровы завоевали множество призов. Говорят, когда её дочка была маленькой, ей приходилось ползать на четвереньках и говорить муу. чтобы мать уделяла ей столько же внимания, сколько коровам. Она работает как ненормальная. Михаил вспомнил рассказы о Ароне Мирозе. Она общительная женщина, спросил Михаил у Джоджо, и тот, не дожидаясь разъяснений, ответил: Она разговаривает как нормальные люди, говорит на иврите без акцента, выучила язык ещё до приезда в Израиль. Молочное производство и пошивочный цех вслух стал размышлять Михаил. Наверное, составляют главное производство кибуца. В пошивочной мастерской не обходится без слухов, правда? Джорджо вздрогнул и прошептал: "К сёстрам это не относится. Они уже одной ногой в могиле и ни с кем особо не разговаривают. Фаня вообще молчит, а Гута иногда выступает на общих собраниях, но очень редко. А уж если выступит, вы хотите сказать, что её выступления весомы? Ещё как весомы", ответил Джорджо. Я хочу с ней поговорить, сказал Михаил, в голове которого уже созрел план. Сейчас спросит Джорджо: "Зачем?" Михаил не ответил. "Вы хотите, чтобы я отвёл вас к ней?" Михаил кивнул, Джорджо посмотрел на часы и сказал: "Ну ладно". Они быстро пошли по дорожкам кибуца. Михаил постоянно ощущал несовпадение темпа его шагов с благостным покоем вокруг. Им пришлось пройти весь кибутс, пока они оказались у дома Гуты. Джорджо вежливо постучал. Дверь открылась сразу, словно за ней кто-то стоял и ждал посетителей. Симик, муж Гуты, сидел и читал газеты, положив ноги на плетеный стул. Гута с тряпкой стояла у порога. «Подождите», — сказала она Джорджо, — «через минуту высохнет, и вы войдете». После этих слов она сухой тряпкой стала вытирать пол, и по ходу дела... справился со здоровьем детей Джорджо. Михаил понял, что его появление замечено, несмотря на нарочитое отсутствие интереса. Ну вот, теперь входите, сказала Гута, обращаясь только к Джорджо -Джо и предлагая кофе. Михаэлю стало интересно, как бы оно встретила его не будь рядом казначей кибуца. Гута, у меня совсем нет времени, стало отказываться Джорджо. -Джо. Я за весь день ещё ни разу не был дома. Гута посмотрела на него с удивлением. Я-то думала, что это представитель компьютерной компании, которая устанавливает оборудование на молочной ферме, и что нам нужно кое-что обсудить. За это время её муж не проронил ни слова, лишь опустил ноги со стула и отложил газету. На его губах застыла неприятная фальшивая улыбка. "Нет", ответил Джорджо. -Джо, "Этот человек не из компьютерной компании, он из Но его прервал Михаил. Меня зовут Михаил Ахайон, я здесь по поводу Янкеля. Лицо Гуты моментально изменилось, в её взгляде сразу появилось подозрение и тревога. Он из психиатрической службы промямлил Джоджо, делая шаг к двери. У нас небольшая проблема с Фани. Гута поставила чайник на стол, руки её затряслись, но она не потеряла самообладания. С ней ничего не случилось, быстро поправился Джоджо. С ней всё в порядке. Просто она хотела повидать Янкеля, которого отвезли в Эшкелон, потому что он в последнее время не принимал лекарства. Гута вытерла руки о передник, который был на ней поверх цветастого платья, а потом сняла его. Ну и где они сейчас? спросила она дрожащим голосом и посмотрела на дверь, словно готова была тут же отправиться на поиски. Они в Штилоне, сказал Михаил спокойным уверенным голосом. Вернуться сегодня вечером или завтра утром. Мы хотим, чтобы Янкеле побыл какое-то время под наблюдением, чтобы понять, в каком он сейчас состоянии. Хочу поговорить с вами и узнать, что вы думаете о неуравновешенном характере Фани. Гута явно успокоилась, но какое-то подозрение у неё всё-таки осталось. Я должен бежать, сказал Джорджо. -Джо. Уже почти 7, меня, наверное, заждались. Уходя, он спросил, когда Симик собирается в столовую, и услышал, что тот хочет немного отдохнуть после внуков и пойдёт туда позже. Михаил тем временем успел оглядеть жилище Гуты: гостиную с кухонной нишей в самом конце, где размещались небольшой холодильник и плита. На столе лежал противень с двумя рулетами из дрожжевого теста. от которых шёл аппетитный дух свежеиспечённых пирогов. Небольшой холл отделял гостиную от спальни и ванной комнаты. Михаил сел в кресло, обитое шерстяной колкой тканью. Напротив стоял диван с такой же обивкой, на который лежала накрахмаленная белая накидка. Такие накидки он видел только у тёщи, та обычно снимала их перед приходом гостей. Между креслом, в котором он сидел, и диваном Стоял темный деревянный столик. На нем была ваза с фруктами и маленькая тарелочка с карамелью. Ваза стояла на вязанной салфетке с кисточками. Михаэль обратил внимание, что многие предметы в комнате, даже телевизор, стояли на таких салфеточках. В кресле рядом с ним, улыбаясь и откинув голову, на спинку сидел Симик. Голова его опиралась на вязанную салфетку – Вокруг жёлтого стола, который отделял кухонную нишу от гостиной, стояли шесть стульев с зелёными пластиковыми сиденьями. Все вещи сияли чистотой. Неожиданно Семик нарушил молчание. Пока не стемнело, пойду пообрезаю ветки, словно извиняясь, сказал он жене и с усилием встал. На мгновение на его лице появилось детское выражение. Гута не удостоила его ответом, а села на плетёный стул и уставилась на Михаэля как на судью в ожидании приговора. Когда они остались одни, она спросила: "Теперь говорите, что произошло на самом деле? Если не считать вытатуированного номера на руке, на который Михаил постоянно переводил взгляд, то между сёстрами не было ничего общего. Ничего не произошло, он просто не принимал лекарство и Доктора Реймера стало беспокоить его состояние. Он обратился к нам, и мы решили провести обследование. Это для его же пользы. Ваша сестра Фаня узнала, что его нет в кибуце, и излишне остро отреагировала на это. Я хочу узнать ваше мнение о том, как она может отнестись к его госпитализации или чему-нибудь подобному. Об этом даже не может быть речи. Гута поджала губы. Здесь и обсуждать нечего. Он сын члена кибуца. Он сам член кибуца, и только его родители могут решать, как с ним поступить. Вы забываете о том, что он уже не ребёнок, сказал Михаил, и может быть опасен для себя самого и окружающих. Он прекрасный мальчик, сказала Гута. Проблемный, но прекрасный мальчик, который не обидит даже муху. Снова поджав губы, она твёрдо произнесла: "Не нужно его никуда отвозить. Мы присматриваем здесь в кибуце за ним сами". Достаточно нашего доктора иметь сестры. Она вынула из кармана мятую пачку сигарет, закурила, сделала глубокую затяжку и сказала: "Одну минуточку". Потом Гута встала и вышла на улицу за вя своего мужа. Михаил увидел, как кто-то появился из-за кустов и стал ей что-то говорить про ужин. "Значит, три йогурта и шесть яиц", спросил Семик. Гута подтвердила кивком головы и вернулась в дом. Бессмысленно и безответственно было забирать его, не посоветовавшись с нами, сказала она. Почему нам никто ничего не сказал? Нужно ведь было и о Фане подумать, чтобы она не расстраивалась. Её здоровье... Тут Гута замолкла, и на лице её появилось выражение отчаяния. Сколько лет вы с сестрой живёте в кибуце? спросил Михаил. С 46-го года, ответила Гута, отправляясь на кухоньку. Она налила воду в чайник и стала греметь посудой. Вы выпьете чашку кофе, спросила она, и Михаил промямлил какую-то любезность. Почти сразу после войны, сказал он, и Гута в подтверждение тяжело вздохнула. "Почему именно сюда?" спросил он, в виде как Гута раскладывает кружевные салфеточки и ставит на них молочник и сахарницу. Она ещё раз вздохнула, вернулась на кухню, разлила кипяток по чашкам и вернулась с ними в гостиную. Только после этого она села, Вытащила из уголка рта недокуренную сигарету и сказала, «Странный вопрос. Мы вообще не знали, куда нам ехать. Здесь мы появились благодаря срулке. Срулке — это член кибуца, который умер месяц назад», — пояснила она. «А как он появился на вашем горизонте?» Гута удивленно посмотрела на него и спросила, «Сколько вам лет?» «Сорок четыре», — ответил Михаэль. Он знал, когда нужно говорить правду. «Сорок четыре». «Значит, вы ничего не знаете, поскольку этому в городских школах не учат. Говорят только про Холокост. Здесь мы стараемся, чтобы дети знали больше о той роли, которую члены кибуца сыграли в войне за независимость, о еврейской бригаде и об организации, которая называлась Бериха». «Бериха?» – спросил Михаэль, и Гута кивнула головой и насмешливо глянула на него – Она провела загорелой рукой по седым волосам. Для вас это должно звучать как название детской книжки. Вы ведь слышали о ней, закурив очередную сигарету, она спросила. Вы социальный работник? Михаил подтвердил её догадку неопределённым жестом. Тогда вы должны знать такие вещи, сказала Гута тоном, словно перед ней сидел ребёнок. Тогда он решился на прямой вопрос. Что такое бериха? Во-первых, о ней можно прочитать в книжках, если уж вам так захочется. Вот, например, книга Авилова, сказала она, вставая и доставая с книжной полки большой том. Он был одним из создателей этой организации. В ней участвовало всё еврейское население Палестины, хотя потом мы слышали, что между её отдельными фракциями были столкновения. Из-за чего, спросил Михаил, эта организация Помогала добраться до Израиля беженцам, и, как это всегда бывает, кое-кто пытался использовать беженцев в борьбе за власть. «Человеческая натура», — с презрением сказала она, и выпустила дым в сторону. «Борьба за власть». Мы были в Италии, в Милане, в лагере для беженцев, и тоже оказались между двух огней. Аналогичные центры были повсюду, в Австрии, Чехословакии. В Милане лагерь был ужасным, полный хаос, никто ничего не знал. И если бы не с рулки... который остался там после службы в еврейской бригаде, то кто знает, что бы с нами произошло. Фани была такой слабой, и что я тут рассиживаюсь, подумалось Михаиле. Зачем говорю о вещах, которые меня могут неизвестно куда завести? Но тут внутренний голос, как будто против его воли произнёс: "А ты знаешь, почему ты здесь оказался? Что тебя сюда привело?" Вы хотите, чтобы я вам всё рассказала? Но это длинная история, произнесла Гута. В комнате темнело, и она поднялась, чтобы включить свет. Михаил понял, что ей хочется поговорить. Он решил воспользоваться установившимся между ними доверием, прежде чем оно вновь разрушится. Да, история длинная, повторила она и вдруг улыбнулась. Будь у меня талант, я бы об этом написала. Мы пробрались в Италию пешком через Альпы. Через границу нас провезли в закрытых грузовиках, как скот. Это было в 46-м. Кругом процветала коррупция, все брали взятки, и итальянская полиция не была исключением. Они даже не подняли брезент на машинах. Так мы добрались до железнодорожного вокзала в Вероне, а оттуда нас отправили в Милан, где была кухня, кормившая всех беженцев. Но это был всего лишь пересылочный пункт, после которого мы оказались в замке Северона. Гандольфо. Там мы провели полгода в ожидании парохода. Там же мы встретились со Срулки. Оттуда мы попали в Метапонто, где находился лагерь для душевнобольных. "Душевнобольных?" переспросил Михаил. Она посмотрела на него так, словно забыла о его присутствии. "Так он назывался для маскировки", сказала она. "Там не было ни еды, ни воды. Корабль стоял в 5 километрах от берега. Мы провели там 3 дня, пока нас проверяли власти. Всё это время мы прикидывались душевнобольными. Помнится, нам кричали: "Прыгайте, прыгайте, кричите, инспекция идёт". Потом нас погрузили на это старое судношко. Весь путь мы проделали так, словно были в концлагере. Не было даже места, чтобы как следует прилечь. Кончилось всё тем, что судно дало течь и стало тонуть. В этот момент подошли английские крейсеры, англичане стали переводить нас на свои корабли. Вот так мы оказались в Хайфе в ту ночь, когда там взорвали нефтеперегонный завод. Она сделала глубокий вдох, словно та ночь снова предстала перед ней и продолжила. Охрана в красных беретах сводила нас с кораблей по одному. Я спросил английского офицера, можно ли отправить письмо, и он ответил, что отправят сам, если я напишу. Я написала с Рулке, поскольку он был единственным человеком, которого я знала за шесть месяцев, проведенных в Италии. Я написала, что мы в Хайфе, что не знаю, какая судьба нас ждет. У нас отобрали все вещи, отвели в какое-то здание и сказали, что мы там будем спать. Тот офицер действительно отправил письмо. — С Рулке мне его потом показывал, — сказала она, удивленно покачивая головой. — А помещение, где мы спали, оказалось кораблем. Там было два таких корабля, Ашер и Ягур. И когда мы проснулись, то были уже далеко в море. Следующие полтора года мы провели в лагере для перемещённых лиц на Кипре. Это ужасно, воскликнул Михаил. Да, было трудно. У многих даже помутился рассудок. Когда люди поняли, что они далеко в море и что ни о каком Израиле и речи не может быть, они впали в ужасное состояние. В тишине, которая вдруг заполнила комнату, Слышались стрёкот кузнечиков и далёкое кваканье лягушек. Гута сделала вдох и сказала, словно удивляясь самой себе: "Я столько лет никому об этом не рассказывала. Говорю же, что это длинная история. В первые годы жизни здесь нас никто ни о чём не спрашивал, никто не хотел нам ничего напоминать, только с рук я знал всё". Он приехал забрать нас, когда мы вернулись с Кипра. Может быть, его смерть позволила мне заговорить. Она смотрела на Михаэля уже дружелюбней и казалась совершенно беззащитной. Михаил понял, что перед ним сидит женщина, которая пережила очень многое и не побоится боли, поэтому он решил признаться ей во всём. Хочу вам что-то сказать, произнёс он. Я не социальный работник, я полицейский, начальник отдела в управлении по расследованию особо опасных преступлений. Лицо Гута окаменело от изумления, Михаил поспешил пояснить: "Я здесь не по поводу Янкеля, а из-за смерти Оснат". Гута сидела, не шевелясь, только руки её дрожали. "Оснат умерла не от воспаления лёгких, её отравили паратионом. Другими словами, в кибуце произошло убийство". Пока мы держали это в секрете и знают об этом всего несколько человек, я говорю это вам, потому что мне нужна ваша помощь. И вы уже подсказали мне идею. Словно издали послышался голос Гута. Дворка знает об этом. Михаил кивнул. И что, она молчит и ничего не говорит? В голосе Гута было удивление, Михаил молчал. Кто ещё знает, спросила она, Михаил назвал имена. Вы не удивлены, спросил он. Меня уже трудно удивить, ответила Гута, но её руки, когда она закуривала сигарету, дрожали. Янкеле болтался вокруг её дома ночью. Не говорите глупости, вскричала Гута. Чего ему там было делать? Значит, вы ничего не знаете о его отношениях со Снат, спросил Михаил. А что тут знать? У него никогда никаких отношений с девушками не было, и Фаня от этого страдал. Ничего не было. Тогда вы, конечно, ничего не знаете, гнул свою линию Михаил. Знаю, что он был влюблён в вас, Над, так это было давно, когда они ещё детьми были. Но всё давно закончилось, и он ничего ей не сделал. Даю правую руку на отсечение, что он ей ничего не сделал. Но нельзя исключать, что ему известно что-нибудь такое, чего мы не знаем. Это вряд ли. Янкеле хороший работник. Но он живёт не в этом мире и ничего в нём не видит. А Фаня? А что, Фаня? Начала Гута и руки её побледнели и задрожали ещё сильнее. Фаня знала, что он влюблён в Аснат. Мы об этом не говорили, но что с того, что она знала? Она же ваша младшая сестра, вы должны за неё отвечать, неожиданно для себя произнёс Михаил. Да, она моя младшая сестра, ответила Гута. Мне хотелось бы узнать, Как повела бы себя Фани, зная она, что Янкеле влюблён в Оснат? А как ей себя вести, сказала Гута с нескрываемой злобой. Чушь это. Она бы ничего не смогла сделать с Оснатом. Оставьте Фаниу в покое. Разговоры с ней вас ни к чему не приведут. Лучше поговорите со мной. Фани никому не может сделать ничего плохого, и уж Аната -то точно не знает, что такое поротион. Здесь даже говорить не о чем. Она говорила злым, угрожающим тоном. А руки её не на шутку дрожали. Нам всё же придётся поговорить с Ваней, ведь идёт расследование, сказал Михаил. Случилось убийство, но мы будем максимально тактичны. Этот разговор будет для её же блага. Вы не должны говорить с Ваней и не нужно упоминать о её благе. Она никому не может причинить вреда, а меня вам не запугать, она задышала глубоко и неровно. Сейчас же пойду и поговорю с Дворкой и Мошей, со всеми остальными, кто думает, что они такие умники. Так, я вам и позволю прийти и говорить с Фаней. Это только кажется, что вы можете здесь сделать всё, что вам заблагорассудится. Когда она вышла из комнаты, Михаэлю стало не по себе. Он запустил этот механизм, и ему придётся увидеть, как себя ведёт кибуц, охваченный паникой из-за события, которое раньше Никогда не случалось. Он постарался успокоиться, твердя самому себе: "Слава богу, что люди всё-таки предсказуемы". Однако всю дорогу к дому Дворки он не мог избавиться от страха перед тем, что произойдёт в этой большой семье, когда она узнает об убийстве Осна.